из разных книг. Поциен Крисп. Примечание. Поциен Крисп, биография сохранилась в схолиях к Ювеналу. Поциен Крисп из муниципе Визелля так начал свою первую речь в сенате: "Отцы сенаторы и ты, Цезарь". От того его лицемерная речь очень понравилась Тиберию. Он, по собственному желанию, вел несколько процессов перед цимтумвирами. За это ему поставлена статуя в базилике Юлия. Он два раза был консулом. Женат он был дважды, сперва на Домиции, потом на Агриппине. Первая была тетка, вторая мать императора Нерона. Его состояние доходило до двух миллионов сестерциев. Он приобрел благосклонность всех правителей, особенно Жигая Цезаря, за которым он следовал пешком во время его поездок. Когда Гай спросил его наедине, сожительствует ли Пассиен со своей родной сестрой, как он сам, то Пассиен ответил «Еще нет». Весьма пристойно и осторожно, чтобы не оскорбить императора отрицанием и не опозорить себя лживым подтверждением. Он умер в результате интриг Агриппины, которую оставил наследницей, и был удостоен общественных похорон. Плиний старший Примечание Биография сохранена в рукописях естественной истории. Плиний секунд из нового кома достойно отслужил положенную всадником военную службу, замечательной честностью занимал несколько блестящих прокуратур подряд и, наконец, так ревностно отдался благородным наукам, что вряд ли кто и на полном досуге написал больше, чем он. Так он собрал в двадцати книгах описание всех войн, какие велись с германцами, а затем составил тридцать семь книг естественной истории. Он погиб при кампанском бедствии. Командуя Мизенским флотом, он при извержении Везувия поехал на либурнской галере, чтобы ближе разведать причины события, но противный ветер помешал ему вернуться, и он был засыпан пеплом и прахом, или, как полагают некоторые, был убит своим рабом, которого, изнемогая от жары, попросил ускорить свою смерть.